История 62. Как накормить 100 тысяч человек, имея только 100 юаней? Все слышали, что Иисус сотворил чудо. Он накормил 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами. Однако, что будет, если спросить обывателя, сможет ли он накормить 100 тысяч человек на 100 юаней? Скорее всего, он воспримет это как шутку, а если вы будете настаивать на решении задачи, подумают, что у вас проблемы с головой. Между тем, с точки зрения китайских бизнесменов, на этот вопрос есть вполне адекватный ответ. Вот какую историю рассказал мне человек по фамилии Цжан. Одно крупное предприятие разместило вакансию менеджера по связям с общественностью. Претенденты прошли ряд испытаний: несколько тестов, письменное сочинение и экзамен на знание английского. Много людей отсеялось, остались последние четыре кандидата. Кадровик задал им вопрос, как пригласить 100 тысяч человек на ужин за 100 юаней. Первый соискатель ответил, что это невозможно. Второй, что этот вопрос не соответствует должности, на которую он претендует, и отказался отвечать. Третий кандидат сказал, что возможность пригласить 100 тысяч человек на ужин за 100 юаней существует только в теории. Например, можно использовать 100 юаней для покупки большого количества дешевого зерна, сварить кашу и дать всем попробовать. Но реально осуществить это будет сложно. Четвертый претендент проявил нестандартный подход. Заявил, что если бы на ужин действительно собралось 100 тысяч человек, то такое количество людей в одном месте само по себе является большим ресурсом. За 100 юаней можно запустить эту новость в мессенджерах и социальных сетях, Тогда появится много рекламодателей и людей, которые захотят продать этим 100 тысячам человек свой товар. С них можно взять плату за рекламу и продвижение, и на эти деньги заказать ужин для 100 тысяч гостей. То есть нет необходимости тратить свои собственные деньги. Более того, нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы заработать и получить прибыль. Здесь мы видим, что четвертый соискатель посмотрел на проблему с иного ракурса. И предложил не только её решение, но и дополнительный бонус в виде прибыли. На самом деле, у китайских предпринимателей подобный стиль мышления встречается довольно часто. Проблема лишь в том, чтобы грамотно оценить свои ресурсы и преимущества, понять, как их можно использовать и превратить недостатки в достоинства. Вообще, китайцы очень любят различные массовые мероприятия. Это обусловлено культурными и историческими традициями. Во-первых, ещё при императоре Цин Шихуаня их обязали следить друг за другом и выявлять неблагонадёжные элементы вроде бунтовщиков и преступников. Поэтому китайцы привыкли к определённой публичности в своей жизни. Во-вторых, всем китайцам необходимо развивать свою гуаньси. Так что они стараются больше общаться с другими людьми, даже если в глубине души им не очень хочется. Бизнес, связанный с привлечением большого количества клиентов, может приносить неплохую прибыль в поднебесной. Маленький по китайским меркам городок с населением полмиллиона человек обычно живёт бурной жизнью. Его жители постоянно ходят на выставки и концерты, устраивают свадьбы, проводят конференции и форумы. Если каждому продать входной билет стоимостью 1 доллар, то в результате может собраться неплохая сумма полмиллиона. При этом учтите, что живут китайцы скучно и постоянно общаются между собой. Если одному что-то понравится или наоборот не понравится, он сразу расскажет об этом, напишет в своей ленте в WeChat другим, чем их привлечёт или оттолкнёт. Поэтому китайские предприниматели любят инвестировать в заведения общепита, фирмы, проводящие мероприятия и тому подобные. Один мой знакомый по фамилии Лю, проживающий в провинции Сычуань, тоже открыл подобный бизнес. Он создавал хороший имидж товаром и людям, Организовывал конференции, ярмарки и другое. Лю признался, что в начале борьбы за рынок нанимал группы людей разного социального статуса, чтобы они ходили на мероприятия, проводимые конкурентами, и всячески демонстрировали свое недовольство, начиная от негативных отзывов и заканчивая настоящими шумными скандалами как между собой, с целью создания негативной атмосферы, так и с устроителями, с целью нанесения ущерба их имиджу. В результате многие компании, которым требовались пиар-услуги, перетекли от конкурентов к нему. Здесь мы видим применение стратегемы ловить рыбу в мутной воде, а также хитрости, связанные с использованием лазутчиков.